Значительное место в первых посланиях Курбского Васьяну занимали догматические вопросы, в частности вопрос о подлинности пятого Никодимова Евангелия. Сам автор назвал позже свое второе послание в Печоры вторым посланицем против всего пятого Евангелия. Примечание. Риба. Том 31, страница 410, конец примечания. Ничто во втором послании не указывало на какие-нибудь перемены во внешнем положении автора. Вследствие этого нельзя согласиться с мнением Лурье Яэс, будто Курбский написал второе послание после бегства из России. По всей вероятности, названное послание появилось – под непосредственным впечатлением жестокой казни бояр в Москве 31 января 1564 года. Примечание. Смотрите Скрынников Р.Г. Курбской и его письма. Страница 106. Конец примечания. Третье послание Васяну Не было простым продолжением завязавшейся ранее переписки. По содержанию и тону оно резко отличается от первых двух. В нем полностью игнорировались догматические вопросы. Третье послание Васьяну, сходно с посланием того же автора царю из Вольмара, датируемым маем 1564 года, многие места посланий производят впечатление перефразировки одного и того же текста. Текстологическая близость названных посланий с очевидностью свидетельствует о том, что оба они писались под влиянием одних и тех же событий в одно и то же время. Точная датировка трех посланий Курбского печорским монахам позволяет по-новому прочесть многие страницы этого любопытного памятника и расшифровать заключенные в нем «Политические иносказания» Курбский «История о великом князе Московском» В свое время Жданов И.Н. высказал мнение, что история была составлена Курбским вскоре после 1573 года в связи с толками об избрании на польский престол царя Ивана. Примечание Жданов и Н. сочинение, том 1, Санкт-Петербург, 1904 год, страница 158, -я. конец примечания. Точку зрения Жданова и Н. уточнил и дополнил Зимин А.А. Он установил, что Курбский взялся за сочинение истории во время польского бескоролевья 1572 -й. 1573 годы и высказал предположение, что она была закончена к весне лету 1573 года. В истории Курбский ссылается на предисловие к Новому Маргариту, написанное им ранее. Ясинский АН датировал указанное предисловие временем после 1575 года. Примечание Смотрите, Есинский Ан. Сочинение князя Курбского как исторический материал Киев, 1889 год, страницы 105-107, конец примечания. Но Зимин а. а. доказал, что предисловие появилось на свет вскоре после июня 1572 года, прикинув время на составление истории. «Около года», — продолжает Зимин А.А. — «Мы получим как раз весну лета 1573 года». Примечание. Зимин А.А. Когда Курбский написал историю, страница 306, конец примечания, окончательный вывод Зимина, нуждается в дополнительной аргументации». Если справедливо, что Курбский написал предисловие после июня 1572 года, то отсюда все же не следует, что сразу после этого он взялся за составление истории и что он не мог цитировать предисловие спустя 2-3 года после его написания. Произвольно и предположение, будто на историю Курбский затратил примерно год. Примечание. Первое послание Грозного Курбскому было историческим трактатом и по объему составляло примерно половину истории Курбского. На сочинение послания царь затратил менее двух месяцев. Конец примечания. Полагаем, что для решения вопроса важное значение имеют те страницы истории, на которых Курбский упоминает о польском короле. А здешнему было королеви и Зело ближайший. Да, подобно его Королевская высота и величество ни к тому обращался умом. Примечание Риб, Том 31, страница 241. Конец примечания. Очевидно, приведенные строки не могли быть написаны до смерти короля Сигизмунда 2 августа 7 июля 1572 года, Курбский не уточняет имени здешнего короля, из чего можно заключить, что новый король, по-видимому, еще не был избран май 1573 года. Итак, первые разделы истории – а именно в них заключены приведенные выше строки о польском короле, были написаны, скорее всего, между июлем 1572 года и маем 1573 года. Последние разделы истории закончены были никак не ранее лета 1573 года, так как в них упоминается о гибели Воротынского Адоевского и Морозова в середине 1573 года. Примечание. Разряды. Листы 478, -й, 478 -й оборотный, 479 оборотный, 481. -й. Конец примечания. Сведения об этих лицах отмечает Зимин, вставлены в конец соответствующих разделов, вероятно потому, что к лету 1573 года история в основном была закончена. Примечание. Зимин А.А. Когда Курбский написал историю, страница 307, некоторые сообщения Курбского требуют специального разбора. Так Курбский пишет, что были убиты Бутурлин ВА и другие братья его со единоплеменными своими. Риб, том 31, страницы 303-304. Сухотин ЛМ полагал, что под братьями Бутурлина ВА Курбский подразумевал боярина Бутурлина ИА и, и Окольничева Бутурлина Д.А., казненных в 1575 году. По мнению Зимина А.А. А., речь могла идти о других братьях Бутурлина В.А. Афанасии, умер в 1571 году, и Михаиле. Смотрите, Сухотин Л.М. еще к вопросу об опричнене. Белград, 1936 год. Страница 15, Зимин А.А., когда Курбский написал историю, страница 306. -я. Бутурлин В.А. не имел думного чина и в смысле влияния и известности далеко уступал своим старшим братьям. Если Курбский упоминает лишь имя Бутурлина В.А., то, следовательно, он еще ничего не знал о казни и его братьев Бояр. При разгроме Новгорода вместе с Бутурлиным В.А. погибли его родственники Бутурлин Г.Д. и Бутурлин Л.Т. Вероятно, их и имел в виду Курбский. Смотрите скрынников Р.Г. Синодик опальных царя Ивана Грозного» как исторический источник. В книге «Вопросы истории СССР XVI-XVIII веков» Ученые записки ЛГПИ имени Александра Ивановича Герцена, том 278, Ленинград, 1965 год, страница 78. Английский историк Феннелл отметил, что в концепцию «зимина» не укладывается такой факт, как упоминание Курбским о казни новгородского архиепископа в 1575 году. Смотрите фэннел «Принц Курбский А.М. History of Иван the Four, Cambridge 1965, п. 7». Согласно одной из новгородских летописей, архиепископ Леонид «Бысть на владычестве два года» Смотрите новгородские летописи, Санкт-Петербург, 1879 год, страница 345 Опираясь на этот факт, Кобрин В.Б. высказал предположение, что после двухлетнего пребывания в Новгороде Леонид подвергся в 1573 году опале и что под пером Курбского опала превратилась в казнь. Смотрите «Кобрин В.Б. – история о великом князе Московском» в двух зарубежных изданиях, Вопросы истории 1965 год, номер 10, страница 176 Следует заметить, что известие Курбского о князе Леонида, вероятно, столь же недостоверно, как и известие о казни двух других архиепископов Пимена и Германа. По свидетельству осведомленного лица английского посла Горсея, Леонид был приговорен судом к смертной казни, но казнь была заменена ему пожизненным заключением. Будучи в заключении, архиепископ умер 20 октября 1575 года. Подробнее смотрите «Скрынников Р.Г. Синодик опальных», страница 61, конец примечания. В пользу этого мнения можно привести некоторые дополнительные аргументы. Сначала Курбский рассказал, что были убиты Морозовы, мужи Синклицким Саном, почтенные, среди них Лев Салтыков с четырьмя или пятью сыновьями. Через некоторое время он сделал поправку к своему рассказу, «Ныне последи, слышах о Петре Морозове, аки жив есть. Так уже и львовы дети не все погублены». Примечание. Риб. Том 31. Страница 303. Конец примечания. Исправляя раздел о Морозовых, Курбской, по-видимому, еще ничего не знал о гибели самого видного из бояр Морозовых, Члена рады Морозова М. Я, главу о побиении болярских и дворянских родов, Курбский заключил указанием на то, что он не мог вместить в свою книгу все имена, других забыл, но Бог помнит всех избиенных. Примечание Риб, том 31, страница 308, конец примечания. Глава была, по-видимому, завершена, когда Курбский узнал о казни Морозова м я Поэтому он должен был вписать рассказ о нем после заключения. Примечание. Рип. Том 31. Страница 309. Конец примечания. Исключительное внимание Курбского к роду Морозовых объяснялось тем, что его мать была урожденной Морозовой. Примечание РИП, том 31, страница 133, Примечание 5, Конец примечания. История Курбского распадается на две части. Первая из них посвящена правлению Избранной рады и завершается словами «А сему уже и конец положим. Примечание, Рип, Том 31 страница 274 конец примечания вторая часть начинается со слов все уже по возможности моей начну исчитать и имена новых мучеников и заключается фразой и ныне скончающая историю новоизбиенных мучеников примечание Риб том 31, страницы 276, 347, конец примечания. В той части, в которой речь идет о правлении Рады, Курбский проявляет исключительную осведомленность. Как член Рады, Курбский был участником важнейших событий того времени. Несмотря на тенденциозность изложения, первая часть истории является ценнейшим документом по истории политической борьбы в пятидесятые годы шестнадцатого века. Примечание. Во втором послании Васьяну Курбский сетовал на то, что на Руси нет подвижника, который стал бы царю в лице сообличением Риб, том тридцать страница триста девяносто Спустя десять лет он написал обличительную историю о великом князе Московском, в которой заявлял, обращаясь к царю, «Обличу тебя и поставлю пред лицем твоим грехи твоя!» Риб, том 31, страница 275 В истории Курбский пространно доказывал, что Иван – Добре царствовал до тех пор, пока его спасали от злых дел мудрые советники, что дьявол давно вселил злые семена в московских великих князей, а следовательно, московская династия недостойна польской короны. Последний вывод служит как бы подтекстом всего повествования. Конец примечания. Совершенно иной характер носит история мучеников, повествующая главным образом об опричном терроре. Накануне опричнины Курбский бежал из России и о последующих событиях мог судить лишь по отрывочным, часто недостоверным слухам, рассказам московских беглецов и так далее. Во второй части истории автор ее нередко обнаруживает неосведомленность, и недобросовестность. В разделе о новгородском погроме Курбский утверждал, будто царь велел утопить архиепископа Пимена в реке. Примечание. Риб, том 31, страница 319. Ниже Курбский утверждает, будто во время разгрома царь велел сжечь Иван-город, Риб, том 31, страница 321, конец примечания. Столь явной лжи избегали даже такие памфлетисты, как Шлихтинг, Таубе и Крузе. По Шлихтингу Пимен был одет в шутовской наряд и отослан в Москву. Примечание Шлихтинг, новое известие, страница 30, конец примечания. Нечто подобное сообщали Таубе и Крузе. Примечание. Послание Таубе и Крузе, страница 49 -е. Конец примечания. История появилась на свет после памфлетов шлихтинга Таубе и Крузе, и Курбский не мог рассчитывать на неосведомленность литовских читателей. Недостоверный. Известие Курбского о казни наследника Старецкого Удельного княжества княжича Василия Старецкого. Примечание. Подробнее смотрите. Скрынников РГ. Опричнина и последнее удельные княжения на Руси. Исторические записки 1965 год, Том 76, страницы сто пятьдесят сто конец примечания об убийстве двух сыновей наследников удельного князя Адоевского, н р примечание смотрите скрынников рг опричнено и последнее удельное княжение страница сто шестьдесят конец примечания Казни архиепископа Германа и старца Феодорита. Примечание. По данным Строева, Герман умер от Мора в Москве 6 ноября 1567 года. Смотрите Строев П. «Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской Церкви» Санкт-Петербург, 1877 год, страница 287 Феодарита Феодорита будто бы утопили только за то, что он при царе помянул имя Курбского. Рассказ был столь неправдоподобен, что Курбский вынужден был сделать в конце его оговорку. Некоторые говорят, что Феодорит умер Акибы тихою и спокойную смертью, а же истине не мог достаточнее выведатися о смерти его, яко о слыхах от некоторых, тако и написах. Риб, том 31, страница 346, конец примечания. Курбский ошибочно утверждает, будто царь казнил боярина Хабарова ИИ и и окольничего Головина М.П. Примечание. Курбский не упоминает о том, что Хабаров постригся в монахи. Еще в сентябре 1573 года царь писал о Хабарове. «Три дни в Чернцех, осемой монастырь. Смотрите послание Ивана Грозного, страница 191. Согласно вкладной книге Симонова монастыря 5 апреля 1583 года 791 года царь пожертвовал 175 рублей на Хабарова ИИ, приказав «Как Иван, представитеся!» и его написать и всенадики. Второй вклад царя по Хабарове датирован 18 июля того же года. Смотрите вкладная книга Симонова монастыря ГПБ имени Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, отдел рукописей Р4, номер 348, страница 36. Головин МП... Умер вскоре после побега Курбского из России 4 июня 1564 года. Его душеприказчики сделали пожертвование Симонову монастырю на его, так сказать, представление. Смотрите вкладная книга Симонова монастыря, страница 58, Веселовский СБ, исследование, страница 374 Конец примечания. В то же время автор истории не называет имен многих очень видных лиц, казнь которых засвидетельствована очевидцами и синодиком опальных, в их числе бояре Данилов, В.Д., Яковлевы, И.П. и В.П., Князь Черкасский, М.Т., Кравчие, Князья, Горенский, П.И., и Салтыков ФИ, представители знатнейших боярских фамилий: князья Сицкий Д, князь Засейкин М, князья Н и А, Черные Абаленские, Карпов Ф, Волынский Г и так далее. Одновременно Курбский упоминает о казни других лиц, о которых молчат прочие источники. Среди них боярин Яковлев, С.В., Воронцов, И.Ф., Разладин, В.В., Пушкин, Д., Вулгаков, Ф., Тыров, К. Примечание. Курбский не знал о казни самого видного воеводы из рода Квашниных, Пояркова, И.П., Зато слыхал о мучении матери Разладина В.В. Риб, том 31, смотрите страницу 302. Мать Разладина В.В. Боярыня Васильева, жена Разладина, была пострижена в Новгороде 27 июня 1572 года. Новгородские летописи, страница 115 Веселовский СБ предположил, что Разладин В.В. погиб несколько раньше, в 1571 году. Смотрите Веселовский СБ «Исследование», страница 395. В действительности пострижение матери не отразилось на карьере сына. Еще в начале 1573 года Разладин В.В. Сопровождал Грозного под Пайду в составе ближней царской свиты. Смотрите разряды. Листы 470 472 оборотный. Курбский упоминает о Дмитрии Пушкине, но в синодике опальных записаны «Докучай и Никифор Пушкины». Конец примечания. Нельзя считать казненными всех лиц, о погублении которых пишет Курбский. Примечание. Первым обратил внимание на это Зимин А.А. Смотрите «Зимин А.А.», когда Курбский написал историю. Страница 307. Конец примечания. По словам Курбского, был убит боярин Федоров и погублена его жена. Она была пострижена в монастырь. Был убит щенятев, и погублены двое его братьев. Один был пострижен, другой сослан в ссылку. Примечание. Риб, том 31, страницы 294-283. Сравните Шлихтинг, новое известие, страница 23 ПСРЛ, том 13, страница 395-396, конец примечания. По-видимому, в том же смысле Курбский говорит о всероднем погублении князей Ушатых, а также Прозоровских. Примечание. Курбский утверждает, что князя Прозоровского В. убил по царскому приказу его брат Прозоровский Н., Смотрите, Риб, том 31, страница 349, более осведомленный Шлихтинг, а за ним Гваньини, передают, что Прозоровский Н. подрал брата медведем, но затем из жалости ходатайствовал за него перед царем. Смотрите, Шлихтинг, новое известие, страница 44, 57 Конец примечания. Все ушатые попали в ссылку и лишились земель. Примечание. Смотрите ниже главу четвертую. Конец примечания.